Глава двадцатая. Внедрение. Выйдя в один из огромных залов космической станции, я застыл пораженный. До этого мне попадались космические станции с небольшими залами ожидания и регистрации, а тут я оказался в зале размером с огромное футбольное поле. И, судя по надписям, таких залов на станции было около двадцати. Огромная масса людей, перемещающиеся в разных направлениях, дроиды, ведущие за собой группу людей в сторону посадочных входов или наоборот от них. В одном только зале были десятки тысяч людей, и я почувствовал себя маленькой букашкой, но мне пришлось быстро взять себя в руки и направиться вперед, выискивая нужные мне надписи. Привлекать внимание мне нельзя». тем более на самом начальном этапе внедрения в это общество. Таких, как я, одетых в стандартный скафандр, было довольно много, поэтому выделяться из общей массы я не буду. Но и время нахождения на станции нужно снизить до минимума. Пройдя к орбитальному лифту, занял большую очередь, которая довольно быстро продвигалась. Уже на подходе к большим дверям заметил, что пол прозрачный, И можно рассмотреть, что из себя представляет новая для меня транспортная система. Огромная труба диаметром 100 метров уходила к поверхности планеты. И таких труб было не меньше десятка. Они, как огромные тросы, удерживали станцию на определенном расстоянии. Внутри двигались огромные платформы в двух направлениях. С одной стороны выпускают людей, а с другой стороны запускают для спуска на планету. К сожалению, получить доступ к местной сети у меня не получилось. Да и светить свой интерком я не хотел, хотя у меня их и было два. Активировать их буду только на планете. Для спуска использовал билет, переданный мне Псионом. По нему можно было бесплатно спуститься на планету. Как мне объяснили, это довольно безопасно и никто не заметит подмены. Некоторые пассажиры летают транзитом и иногда им приходится покупать подобные билеты с оплаченным спуском на планету. а достать один из них псиону не составит труда. Пройдя по очереди через турникеты, вставив билет в приемное устройство, прошел внутрь большой комнаты около 40 метров шириной и 80 метров длиной. Эта комната набилась полной и пришлось даже утрамбоваться поплотнее, после чего нас ожидал двадцатиминутный спуск. Это был лифт эконом-класса, но выбирать мне не приходилось, поэтому 20 минут пришлось терпеть тесноте, больше опасаясь за свои вещи, так как я заметил как минимум двух карманников, которые пытались обчистить стоящих рядом людей. Поднимать шум я, конечно, не стал, но взял их на заметку. Возможно, в будущем мне пригодится эта информация. Когда лифт достиг поверхности, я с радостью покинул эту толпу и, отойдя подальше, осмотрелся, думая, что мне предпринять. Как раз, пока я размышлял, я услышал крики одного из пассажиров, что его ограбили и украли кошелек с банковскими картами. Два полицейских, подойдя к нему, начали опрашивать, а я, стоя неподалеку, настроил внешнюю камеру скафандра в их сторону, повернулся к ним спиной, внимательно смотря, что будет дальше. Планов легализации у меня было несколько, а пострадавший, возможно, поможет мне реализовать один из них. Оформление заявления заняло не больше пяти минут и произошло прямо на месте. Судя по тому, что удалось услышать, камеры наблюдения не сохранили запись спуска. И это либо программный сбой, либо работа хакера, что более вероятно. Отпустив расстроенного туриста, который собирался прогуляться по городу, полицейские продолжили патрулирование дальше. Я же отправился за туристом, смотря, что он будет делать дальше. Весь разговор мне послушать не удалось, но полицейские отправили его куда-то, где он сможет решить вопрос с деньгами. Дело в том, что у туриста вместе с банковскими чипами украли и его ID, и восстановить банковскую карточку без него он не мог, а для получения новой ему нужно посетить город. Что меня удивило, так это отсутствие филиала банка в Космопорте. По каким-то причинам они находились все в городе или на станции, а в этой промежуточной точке их не было. Пройдя метров триста, турист зашел в один из коридоров, где оказался ломбард, что было как раз мне и нужно. Подождав пять минут, пока выйдет потерпевший турист, я вошел в ломбард и осмотрелся. Небольшая комната с бронированным стеклом и стойкой во всю стену. «Вы что-то хотели?» Спросил толстый мужик с маленькими глазками, тремя подбородками и сальным взглядом. Мне он сразу не понравился, но других вариантов нет, и мне пришлось обратиться к нему. Я потерял кошелек, а может его и украли, и полицейские рекомендовали обратиться к вам. Одним словом, мне нужны деньги, чтобы добраться до города. «Вы обратились по адресу». Мы принимаем драгоценности, технические устройства и многое другое. Что вы хотите продать?» Спросил он, фальшиво улыбаясь. «У меня есть база знаний Рудокоп четвертого уровня. Я планировал наняться на работу в одну из компаний. Меня отправили сюда от агентства по трудоустройству. А тут такая оказия. Можете взять ее в залог, пока я не получу кредит вместо банки», спросил я, протягивая ему один из кристаллов памяти. Молча взяв его и вставив считывающее устройство, он сказал «20 кредитов». «Да вы смеетесь! Я покупал ее у себя на планете за 1200 кредитов!» Неподдельно возмутился я. «Этот мусор тут никому не нужен. У вас на отшибе это может и стоит дорого. А тут никому не нужно. Да еще и четвертого уровня. Могу дать максимум 50 кредитов. И ни одним кредитом больше!» Проворчал продавец. Да вы смеетесь, меньше 400 я не отдам. Мне еще нужно дождаться, пока рассмотрит мое резюме. Если уж не суждено выучить базу, так хоть кредит тогда брать не буду. Пусть работодатель сам все оплачивает. А если не хотите, отдавайте обратно, поищу другой ломбард. Ответил я. Ладно, только из уважения к твоей проблеме. Вот тебе 200 кредитов и проваливай отсюда. Проговорил Толстяк, кинув мне два одноразовых чипа по 100 кредитов. и, посмотрев, что я не хочу их брать, добавил, «А будешь выступать, вызову полицию, и они тебя задержат на пару суток, да и штраф паяют за бродяжничество в тысячу кредитов». Тяжело вздохнув, забрал лежащие в ящике 200 кредитов и вышел из ломбарда. Что же, получить деньги оказалось не так и трудно, только вот сумма была явно занижена в разы, но делать нечего. Получив деньги, отправился к остановке, где в ожидании пассажиров стояли многочисленные флайеры разной вместимости и такси. Тут я понял, как меня обманул продавец. Дав два одноразовых банковских чипа, он поставил меня в ситуацию, когда получить сдачу я не смогу, так как у меня нет банковской карточки и айди-карты, удостоверяющей мою личность. Осмотрев врученные мне деньги, заметил на них небольшую наклейку ломбарда, А значит, часть денег, которую мне не вернут, они поделят между ломбардом и транспортной компанией. Хотя, не удивлюсь, что тут все принадлежит одному владельцу, и все в доле, включая полицейских. Вообще-то, космопорты должна охранять СБ, но на некоторых планетах большую часть функций берет на себя местная полиция, что позволяет создать простор для преступников и коррупции, которые и лоббируют все. Это все я знал из изученных баз данных, и, понимая структуру работы, Могу использовать для своих целей. Попадать в поле зрения службы безопасности мне не стоит. Вообще, я выбрал данную систему именно из-за достаточно развитой коррупции и сильном преступном лобби. Сама система входит в королевство Лонгли, у которой порядка 20 звездных систем. По меркам Содружества это немало, но в любом случае считается захолустьем. Планета называется Нерун, с населением около 20 миллиардов человек. что довольно много для подобных систем. На самой планете много фабрик и заводов, но в основном средней и легкой промышленности. Практически вся планета представлена сушей, но на полюсах есть множество крупных озер, что позволяет обеспечивать население рыбой и морепродуктами, которые выращиваются в этих озерах принудительно. На экваторе располагаются засушливые степи, которые и используются под производство, поэтому большая часть самых крупных городов расположена вдоль линии экватора. Города перенаселены, контроль населения довольно слабый, и затеряться в этом мирке довольно просто. Для легализации выбрал именно столицу, так как население тут превышает 150 миллионов, и тут самый большой космопорт. Большинство людей стремятся сюда в поисках удачи, а именно тут у них, как правило, все надежды и разбиваются. Структура отъема денег у чужаков очень похожа на пограничные планеты. Только сделано все более аккуратно и цивилизованнее. Для начала мне нужно выбрать место, где временно остановиться, без документов. Так как делать их, как мне предложил посол, я не стал. Их я выбросил, как только зашел в лифт, засунув одному из подозрительных типов в карман. Верить никому нельзя, тем более, когда ставка идут звездные системы и обитаемая планета. Кто знает, что предложит империя содружеству в обмен на мою жизнь. Вдруг они решат, что уступить в данный момент им выгоднее, чем остаивать свои интересы. А быть разменной пешкой я не хочу. Пока я готовился к перелету, то подробно изучил архив по десяткам планеты систем. Но это меня заинтересовало сразу. И хотя сведения там были устаревшие, но в любом случае было от чего отталкиваться. Уверен, мой ID, выданный послом, скоро найдет нового хозяина. Тем более там была небольшая сумма. которую, я уверен, сумеет снять. Ну а я выбрал пассажирский флайер, огромный, трехэтажный, длиной в 100 метров и шириной около пяти. Небольшие крылья с установленными на них антигравитационными двигателями позволяли поддерживать высоту до сорока метров и скорость до 200 км в час. Окрашен он был в противный зеленый цвет, который прямо бил в глаза. На нем я и отправился почти через всю столицу в зону между деловым центром и рабочими кварталами. Выбрать пришлось тот, который с кондуктором видит живого человека. И я сразу озвучил просьбу дать сдачу мне одноразовыми чипами. Поездка до нужного мне места стоила недорого, всего 22 кредита. Я смог договориться на сдачу в 70, и то после того, как собрался выйти и искать другой транспорт. Конечно, кондуктор был в доле, но и от возможности подзаработать самому он не отказался, так как мой чип сотни кредитов он убрал во внутренний карман, оплатив проезд своей картой. а мне выдав сдачу тремя банковскими чипами 20 и 25 кредитов. Оба мы остались довольными, так как оплата у низкоквалифицированного специалиста составляла от полутора до трех кредитов в час. Сама должность кондуктора была принудительной, и это заслуга профсоюзов, которые во время кризиса обязали муниципалитет создавать дополнительные рабочие места. Вот и данный кондуктор работал временно по найму за два кредита в час, а на эти деньги семью не прокормить. Все это я слышал, пока флаер ехал до нужной мне точки назначения. Мой собеседник, узнав, что я приехал сюда искать работу, посетовал, что выбрал я для этого не лучшее время, так как несколько заводов временно закрыли, а часть производства планируют перенести на окраину поближе к фронтиру. Сейчас много безработных и уже проходило несколько демонстраций, одна из которых закончилась небольшими погромами. 20 минут, пока мы летели, Кондуктор вываливал на меня горы информации, а я подогревал разговор своими вопросами, так как даже такая информация мне может быть полезной. Вышел я на неприметной остановке, как раз на границе районов, и отойдя в сторону от остановки, внимательно осмотрелся. В первую очередь мне нужен ломбард, так как именно его я собирался использовать, решив, что так будет проще. Мне нужен левый интерком и наличность, чтобы снять комнату на пару дней. пока я буду искать нужную мне кандидатуру на подмену. Чтобы не использовать документы и подменную базу людей, представленных послом, я решил воспользоваться схемой, отработанной разведками многих миров. Мне нужен неудачник, решивший покончить жизнь самоубийством, или наркоман, доживающий последние дни. Но не любой человек, а одиночка, о котором никто никогда не вспомнит и у которого нет наследников. Это, конечно, риск, но на первое время для меня вполне сойдет. Так точно никто не сможет меня найти, даже содружество. Чтобы не привлекать внимание, я отправился по одной из широких улиц вглубь квартала рабочих в спальный район и уже через сотню метров нашел то, что меня интересовало. Улица представляла из себя широкую дорогу, 50 метров шириной, расположенную посередине между зданиями, отделенную от тротуара метровым парапетом. Сами тротуары были метров по пятнадцать, но поток людей на них был очень плотным. На дороге в основном перемещался городской коммунальный транспорт и небольшие грузовички, а над ними шло несколько ярусов воздушных дорог, по которым прилетали различные флаеры, как огромные, так и мелкие, рассчитанные на одного-двух пассажиров. Подняв голову вверх, я разглядывал суетящийся поток машин и огромное количество рекламы на серых фасадах зданий. Для меня это было довольно необычно, и я даже расслабился, наблюдая за окружающей обстановкой, пока два пристальных взгляда в мою спину не вернули меня в действительность. Я своим поведением привлек внимание пары человек, явно не с благими намерениями, а, прощупав их эмоции, понял, что меня хотят банально ограбить. Что же, нужно слиться с толпой и перейти на другую сторону дороги по подземному переходу, где располагался ломбард. Пройдя немного вперед, нашел спуск на переход, где заодно избавился от своего скафандра. Поток людей был большой, а в переходе стояли одинокие попрошайки. Встав рядом с одним из них, снял осторожно свой скафандр, перевесив на пояс специальный ремень с прикрепленными подсумками и сказал попрошайке, «Посторожи, мне нужно встретиться с одним человеком». Заодно я проверил его намерения, да они и так читались на его лице, когда он активно закивал головой. Конечно, он не будет меня ждать, а сразу исчезнет вместе со скафандром, При этом в его голове будет запечатлен образ пожилого мужика, который оставил вещи рядом с ним. Такое поверхностное воздействие не смогут определить псионы уже через пару дней, поэтому я не боялся оставить след. От пояса я избавлюсь позже, как и от других вещей. Не удивлюсь, если на моем скафандре оставили метку в виде редкого изотопа, который можно будет отследить. Пройдя до конца перехода, я оглянулся и, ожидаемо, не увидел на своем месте ни скафандра, ни попрошайки, чего, собственно, я и добивался. Сейчас я был одет в стандартную униформу обслуживающего персонала. Не новый и довольно поношенный и содержащий следы от старых пятен рабочий комбинезон. Мой образ был тщательно продуман, поэтому я надеялся, что буду не сильно выделяться из толпы. До нужного мне магазина дошел без проблем. А искавшая меня пара типов, потеряв в толпе, вернулась к остановке, у которой они высматривали, на ком можно поживиться. Сам ломбард прятался в глубине здания на минус шестом этаже, куда мне пришлось спуститься по небольшой лестнице. В этом газокутке скрывались несколько магазинчиков, какое-то агентство по подбору персонала, прачечная и ремонтная мастерская. Ломбард располагался за массивной дверью, которую открыли, когда я нажал на ее звонок. Помещение было похоже на то, которое я видел в космопорте, но выглядело более обшарпанным. И даже бронированная стеклопластиковая перегородка имела следы сколов и множество сколов. Судя по оставленным на ней следам, кто-то пытался пробить ее не только подручными предметами, но и игольниками, так как в одном месте была видна застрявшая бронебойная игла. В качестве продавца выступал довольно молодой мужик под 2 метра высотой и больше походивший на вышибалу, чем на продавца. Когда за спиной лязгнул засов закрываемой двери, я даже невольно вздрогнул, опасаясь, что попал в ловушку. — Что желаете продать? — спросил глухим, сорванным голосом господин за прилавком.